Глава 11. В моём рабочем расписании не было окон. Как один из ведущих юристов фирмы, я была ответственна за несколько направлений без выделения какой-либо чёткой специализации. Всегда собрана, всегда в форме. Поэтому в тот день, на который было назначено первое и единственное, если всё пройдёт быстро и по плану, слушание по разводу Исмаиловых, я собиралась как обычно. Тёмная блузка с рукавом 3/4, узкая чёрная юбка-карандаш, чулки любимой фирмы и полусапожки на шпильках. К сожалению, декабрь не располагал к тому, чтобы выходить на улицу в лодочках. Зато я могла завязать волосы в тугой высокий хвост. На шее цепочка, на руку браслеты и часы, никаких колец. Я выглядела сногсшибательно даже без комплиментов от коллег-мужчин. и неодобрительного сопения от бухгалтерии и отдела кадров. В офис заскочила только чтобы ответить на рабочую почту и разобрать документы, которые лежали на подписи. Уже к 10:00 я открывала дверь в здание районного суда, и прямо на пороге меня догнала Лилия Исмаилова. Софья Николаевна, она тяжело выдохнула и остановилась рядом, прихватив рукой ручку массивной двери. Здравствуйте, я думала, что опоздаю. «В такси никак не ехала. Напасть какая-то!» «Ничего». Я добродушно улыбнулась милой женщине. Сегодня она тоже хорошо выглядела. Гораздо собраннее, чем несколько дней назад. Если не считать тех прядей, что выбились из прически. Мы вошли в здание и направились к залу, где будет проходить заседание. «Вы все обговорили с Тиграном Багдасаровичем?» «Да, мы все решили, и я очень благодарна». что вы нашли время в своём плотном графике. Я Она немного замялась, словно не решаясь сказать что-то, но не смогла удержаться. кое-что узнала про вас и вашу репутацию. И, судя по всему, мне очень повезло с юристом. Я улыбнулась, ничуть не удивлённая тем, что сказала Лилия. Даже оставив практику в Москве и практически полностью разрушив связь с прошлой жизнью, мне удалось получить и новый опыт. и новые интересные дела, которые составляли отличное профессиональное портфолио для юриста размысловой. Я много работала на это имя и не собиралась добавлять обороты ради сына и да, ради себя. Почему вы мне не позвонили? Если у вас были вопросы, мы могли бы обсудить их заранее. Я не вижу в этом никаких проблем. Вы подали на развод, и муж готов дать его взамен на то, что процесс пройдёт тихо. Это нормальная практика для бизнесменов, которые стремятся пробиться в эшелоны власти. Им нужна кристально чистая репутация, и чтобы ни одна простынка не была испачкана. Я просто Она не успела договорить. В коридоре послышались шаги и голоса. Из-за угла вышли Тигран и Люба. Он в хорошем костюме и ещё в лучшем настроении. Она в белом платье со скобшибательным декольте. Красиво, но неуместно. Сейчас они больше напоминали молодожонов, и, судя по взгляду моей клиентки, ей внешний вид любочки тоже не понравился. Тигран поравнялся с нами и улыбнулся, широко и добродушно, но в этом не было и капли искренности. Исмаилов, как и любой бизнесмен, приуспевший в делах, обладал отличным чутьём и полностью игнорировал такое чувство, как порядочность. Формально его руки были чисты, но по факту подкупы, откаты, поглощения и разорения. Все классические методы устранения конкурентов. Тигран применял с завидной регулярностью и искусным исполнением. Всё вокруг него было насквозь пропитано фальшью и цинизмом, в том числе и его юрист. Любо выглядела хорошо и, кажется, быстро оправилась от своего конфуза на нашей притворительной встрече. Что ж. В зале суда не было посторонних. Мы расселись на свои места как дуэлянты, судья во главе, единственный секундант. Аркадий Борисович выглядел так, будто на суд его вытащили только из постели, а лучше из больничной койки. Он дорабатывал последние месяцы до пенсии и брался за совсем незначительные дела. Или такие, где исход предопределен уже до заседания, как у нас сегодня. Мужчина монотонно зачитал вступительное слово «Самон». как и полагается, представив в стороны исса и ответчика причину судебного заседания и основные аспекты. Опека над ребёнком сыном Давидом Тиграновичем Исмаиловым по договорённости сторон остаётся за Лилией Владимировной. Ответчик обязуется в срок и вовремя. Простите, неожиданно Люба прервала судью и встала на ноги. У стороны ответчика есть некоторые дополнения к делу, которые должны быть учтены при вынесении окончательного решения. Суду необходимо ознакомиться с данными фактами, чтобы быть объективным. Аркадий Борисович остановил свою речь, хотя и не был рад тому, что его прервали. Как и все, он хотел скорее закончить и пойти домой, и с недовольством бросил взгляд на часы, висевшие на противоположной стене. Если сторона истца не против, Старик взглянул на меня, но вопрос был исключительно формальностью, поэтому я кивнула. Улыбка Исмаилова стала ещё шире, но ханье это говорило о многом. Момент, чтобы либо вступила со своим словом, был выбран не случайно, и это значило только одно. Сейчас случится то, ради чего суд перенесли из Москвы на периферию. Уважаемый суд, Софья Николаевна, «Прежде чем вы вынесете решение о назначении опеки, хочу предоставить вам несколько важных документов, которые мне передал мой клиент. Тигран Багдасарович, уважаемый бизнесмен и с большим пиететом, относится к своей супруге. Однако его крайне тревожит нестабильное психологическое состояние Лилии Владимировны. Она взяла со стола две папки, одну отдала судье, а вторую положила передо мной». Среди документов, которые я вам представила, вы найдёте записи от психотерапевта, которого посещала истец, в связи с невозможностью справиться с послеродовой депрессией самостоятельно. Кроме того, там есть чеки из аптек, в которых регулярно фигурируют препараты, подавляющие невротические расстройства, а также успокоительные. Мы также опираемся на свидетельства соседей, которые не единожды видели истец в нетрезвом виде. закупающей и употребляющей алкогольную продукцию в избыточном количестве, моральный облик и поведение Лилии нельзя считать приемлемым для того, чтобы в полной мере доверять ей воспитание сына. Поэтому сейчас на основании приложенных документов мы просим пересмотреть решение о назначении опеки над Давидом в пользу отца, Тиграна Исмаилова. Я почувствовала, как Лилию затрясло. Она держала в руках платок, и кажется, что от той силы, с которой она сжала кулаки, ткань сотрящала. Было похоже, что женщина сейчас взорвётся от злости, но в огромных корях глазах читался только испуг и блестели слёзы. Соня. Наверняка она не отдавала себе отчёт в том, что перешла на неформальное обращение. Что происходит? И она наклонилась к ней чуть ближе. Обхватила ладонью ее холодные, словно лед запястья. «Мне жаль, но все очень просто. У вас хотят отобрать сына». Цирк, то есть суд, замер. После фееричного выступления Любы у Исмаилова едва не случился приступ аплодисментов. Удовольствие ему доставляло абсолютно все. Эффект неожиданности, наглядная демонстрация превосходства, разбитый в пух и прах соперник. Он откинулся на спинку стула и наблюдал за всем действом с ленивым безразличием и полной уверенностью, что абсолютно все решено. Мне было над чем задуматься, но на принятие решения времени не оставалось. Аркадий Борисович поправил свои очки и внимательно погрузился изучать предоставленные документы. Много бумажек, копии медицинских отчетов, счетов, фото с камер продуктовых магазинов и алкомаркетов. Дело дрянь. Я посмотрела на клиентку, которая едва держалась от того, чтобы сморозить какую-нибудь глупость, и прокручивала в голове возможные сценарии. Впрочем, у нас был только один шанс прямо сейчас устроить перенос рассмотрения дела. Вопрос только как. Сонь, запомни, если твой противник устраивает из суда шоу, смейся вместе с ним, а потом покажи ему фиггу. Эти слова и улыбающееся лицо Макса Так чётко и так ярко мелькнули перед глазами, что пришлось даже моргнуть от неожиданности. К чему нужны эти флешбэки? И всё же, с месси вместе с ними. Что ж, Аркадий Борисович захлопнул папку и отложил её в сторону. Если у стороны с цанечего возразить, то я, конечно, нечего, но я бы хотела кое-что уточнить. Я поднялась на ноги, вышла из-за стола, сделала несколько шагов в сторону Исмаилова и улыбнулась ему самой очаровательной улыбкой, на которую была способна. Его глаза вмиг потемнели, когда дёрнулся тело напряглось. Боже, мужики такие примитивные. Немного флирта и сразу в боевую стойку. Простите, я забыла папочку. Развернулась и засеменила к столу, повернулась к Тиграну спиной. Возможно, стоило слегка прогнуться в спине, но повторять приёмы любые как-то фу. И без этого справлюсь. Здесь очень много интересного о моей клиентке, о чём я не знала. Давайте пройдёмся по пунктам, Аркадий Борисович. Я спросила в пустоту. Титова как раз присела рядом со и с Исмаиловой, мы с удивлением вам доружила, что тот всецело поглощён мной и даже не дышал. Продолжайте, Софья Александровна. Только постарайтесь покороче. Я кевнула, совершенно точно знаю, что коротко не получится. Вот, например, первый документ. Точнее, несколько ксерокопий. Это выдержки из карты Исмаиловой Лилии Владимировны после посещения психотерапевта в период после родовой депрессии. Я сделала паузу и сосредоточилась на тексте, написанном от руки. Наблюдается тревожное расстройство, вызванное недостаточностью сна, нарушением пространственной ориентации и послеродовой депрессией. Путанное сознание и нарушение логического построения мыслей. Настоятельно рекомендуется повторные консультации, регулярный сон, смена обстановки. После выполнения рекомендаций, а-а, на этом месте текст прерывается. У вас в ксероксе закончилась бумага? Я смотрела на Любу озадаченным взглядом. Она же впирилась в меня своими огромными глазами и нервно крутила кольца на правой руке одно за другим. Всё ещё ничего не поняла, милая? Кажется, да, я ответила за неё. Но вот что странно. Данные в этом документе, насколько мне позволяет судить мой жизненный и юридический опыт, составляют такое понятие, как врачебная тайна. Согласно статье 9 Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании, обращение гражданки Исмаиловой к психотерапевту, содержание её медицинской карты, диагноз и лечение как раз попадают под это понятие. Лилия Владимировна, я повернулась на кубках спина к соперникам и лицом к несчастной женщине. Вы давали официальное письменное согласие на разглашение данных сведений? Как будто не сразу поняла, что я обращаюсь непосредственно к ней, но потом ожила. Нет. Женщина активно помахала головой, смахнув из-за угла глаз слезу. А вы, Любовь Петровна, должно быть, забыли приложить официальные запросы из органов на необходимые изъятия данных документов, чтобы у суда была официальная возможность подшить их к делу. Теперь покраснела Люба. Я посмеялась в голос. Ввечи у неё была фактически безвыходная ситуация: либо признаться в том, что Исмаилов подкупил врача, либо в том, что она выставила себя идиоткой. Второй раз за две встречи. Конечно, она выбрала второе и коротко кивнула. Отлично. Ничего страшного, бывает. Новички часто пропускают важные шаги. Любо не было новичком, но меня несло от негодования, злости и праведного укоража. Они так мелко и так бездарно хотели разыграть эту карту, что даже не потрудились собрать более убедительную доказательную базу. Что у нас дальше? Ах, да, аптечные чеки. И в них адаптол, новопасид, мельгама и витаминные комплексы. Боже мой, до да каждой матери рано или поздно прибегает к этим средствам, чтобы справиться с тем напряжением и тревогой, в которое её вгоняют дети. Витамины я принимаю. Но едва ли вы станете обвинять меня в нестабильной работе нервной системы, Аркадий Борисович. Я посмотрела на судью, которому этот балаган уже был в печёнках. Из-за протокола он не мог выразить недовольства, однако всё слишком явно читалось на лице старика. Продолжайте, Софья Николаевна. Если можно, немного короче. Мы выбиваемся из графика. Он снова кинул взгляд на часы, кажется, мечтая вернуться домой к обеду. Хорошо, и я пожала плечами и повернулась к Исмаилову. Остался ещё один пункт, тот, в котором вы обвиняете мать своего ребёнка в алкоголизме. Я? Тигран покачал головой. Он уже не был так уверен в себе и весел, но всё ещё держал лицо. Мужчина чувствовал, что вокруг шеи затягивалась петля. Я отчаянно хотел скинуть её с себя. Несколько человек видели, как она периодически устраивала набеги на алкогольный отдел близ лежащих продуктовых. Есть свидетели, они готовы. Есть свидетели того, что вы вчера разделали трёх голубей, сделали из шашлык и зажарили бедняк прямо на балконе своего гостиничного номера. Небрежно бросила я, громко захлопнув злощастную папку прямо перед носом Исмаилова. И снова цирк. То есть суд застыл. Повисла тишина, которая вибрировала в воздухе, создала вакуум и наполняла головы присутствующих одним лишь вопросом – что происходит? В этой тишине раздался удар деревянного молотка. Суд переносит рассмотрение дела на неделю. В стороны должны лучше подготовиться к заседанию, а не тратить мое и свое время впустую. И уже в сторону, так что я еле разобрала. Я на такое вообще-то не подписывался». Аркадий Борисович был в бешенстве. Он встал с места и вылетел в коридор быстрее, чем кто-то что-то успел возразить.